Кассета 2. Дорожка первая. Гражданское право, учебник, том 1 под редакцией АП Сергеева ЮК Толстого. Продолжение страницы 71. Вечные права подразделяются на права на свои вещи, к числу которых относятся право собственности и права на чужие вещи, сервитуты, эмфитевзис, права застройки, залога и так далее. Последние различаются в зависимости от способа, широты, интенсивности и иных параметров воздействия на чужую вещь. Поскольку права на чужие вещи обременяют собственника, существует замкнутый перечень – numerus clausus – вечных прав. Это означает, что данные права не могут создаваться произвольно, но в любом случае содержание вечных прав определяется позитивным правом. Помимо отдельных разновидностей вечных прав – Большое внимание уделяется владению как фактическому состоянию связанности лица с вещью, господству лица над вещью. Владение в рамках континентального права защищается специальными владельческими исками, использование которых возможно при нарушении владения, удовлетворяющего определенным критериям, независимо от вины нарушителя. Страница 72. Основным вечным правом, естественно, считается право собственности. Именно ему посвящена львиная доля норм вечного права. Несмотря на то, что содержание права собственности раскрывается в законодательстве каждой страны по-своему, есть и некоторые общие принципы. В трактовке права собственности на континенте следуют римским традициям и прежде всего основополагающему принципу. Кавычки открываются. Не может быть двух полных прав собственности на одну вещь. Кавычки закрываются. Право собственности – единое и не невозможно разделенная или двойственная собственность. Специфика же отдельных жизненных ситуаций, не укладывающихся в рамки такого права собственности, может быть отражена либо в создании прав на чужие вещи, либо в закреплении особенностей права собственности, принадлежащего тому или иному субъекту или в отношении того или иного объекта. И хотя в последнее время континентальным правом заимствуются некоторые конструкции англоамериканского права, исходящие из противоположного принципа, например, траст, доверительная собственность, однако они модифицируются таким образом, чтобы не нарушать установившихся традиций. Вместо доверительной собственности ведут речь, к примеру, о доверительном управлении чужим имуществом. Следующий важный принцип, которого придерживается континентальное право – наибольшая полнота права собственности – Plena in под potestas. Разные европейские законодательства вкладывают в содержание права собственности различные компоненты, правомочия, владение, пользования, распоряжение, право на доход и тому подобное, причем в самых причудливых сочетаниях. Однако, непременно подчеркивается, что этими компонентами содержание права собственности не исчерпывается, что все они, кавычки открываются, осуществляются наиболее исключительным образом, кавычки закрываются, кавычки открываются по усмотрению собственника, кавычки закрываются, независимо, в кавычках. Тем самым подчеркивается особый характер права собственности, его отличие от других прав, то, что оно всегда шире и независимо по содержанию, если его сравнивать с другими правами, как вечными, так и обязательственными. Права на чужие вещи, Юра Инре Алена, разнообразны и объединяются в одну группу, лишь исходя из того, то всегда предполагают наличие собственника, вещь которого они обременяют. Собственник, по общему правилу, должен терпеть воздействие на его вещь, однако в последнее время появляется все больше и больше таких вечных прав, которые обязывают собственника совершать те или иные активные действия. В зависимости от того, какие из правомочий собственник оказываются ограниченными, можно выделить следующие права на чужие вещи, предоставляющие их обладателям, в отношении чужой вещи возможность: Первое. Только пользоваться. Сервитуты. Второе. Только распоряжаться. Залоговые права. Третье. Владеть и пользоваться. Права некоторых арендаторов, скажем, жилых помещений или земельных участков. Четвертое. Владеть, пользоваться и в ограниченных пределах распоряжаться. Имфитерзис доверительное управление. Страница 73. Обязательственное право. Ключевую позицию в нем занимает обязательство, облигацию. как универсальная конструкция, рассчитанная на любые частноправовые отношения между лицами. Обязательственное право представляет собой систему норм, рассчитанных на урегулирование отношений между лицами. В рамках обязательства одному лицу принадлежит право требовать от другого лица, (ius in personam) совершения какого-либо действия, предоставления или воздержания от определенного действия. Странами обязательства являются кредитор, тот, кто вправе требовать предоставления, и должник, тот, кто обязан это предоставление дать. Предмет обязательства – любой возможный в гражданском праве объект содержания обязательства права и обязанности сторон. При этом содержание обязательства зависит не только от позитивного права, но и от воли его сторон. Существует весьма развитая общая часть обязательственного права, Сосредотачивающие нормы, применимые ко всем обязательствам. Особенная часть обязательственного права посвящена отдельным видам обязательств. Обязательства классифицируются прежде всего по основаниям их возникновения. Выделяется несколько главных оснований возникновения обязательств. Договор, односторонняя сделка, причинение вреда, деликт, ведение чужих дел без поручения, неосновательное обогащение и закон. Затем проводится уже более дробное деление в рамках таких оснований, как договор и деликт. Договор определяется как соглашение двух или более лиц, посредством которого они устанавливают взаимные права и обязанности. Однажды возникнув, договор подлежит строгому исполнению – пакта сунт-серванда, в том числе принудительному. Деликтом признается причинение вреда личности или имуществу потерпевшего, не связанное с каким-либо конкретным договором. Ответственность за нарушение договора и за деликт строится по принципу вины, причем установлена презумпция вины причинителя. Однако из общего принципа имеется и ряд исключений. Деление договоров производится прежде всего по их социально-экономическому содержанию. Договоры о передаче имущества в собственность, в пользование, Договоры о выполнении работы и оказании услуг, договоры перевозки и страхования и тому подобное. Отдельным видом договоров предшествует также достаточно полная общая часть, но теперь уже договорного права. Деликты подразделяются на генеральные и специальные. Генеральный деликт представляет собой общее основание для возмещения любого вреда и включает стандартные правила. Специальные деликты имеют специфику, вызванную особым характером ущерба. Вред имущественный, с дальнейшим подразделением на вред имуществу и личности, и моральный. Причинение вреда, например, источником повышенной опасности. Вины, ответственности за вину или без вины. Личности причинителя вреда, например, если речь идет о государственном служащем и так далее. Страница 74. Исключительные права, интеллектуальная собственность. Права на результат творческой деятельности закрепляются развитым законодательством, созданным на основе международных конвенций – Бернтской и Женевской, посвященных авторскому праву, Парижской, созданной для регулирования патентного права и ряде других. Поэтому особой специфики, связанной именно с континентальной или англоамериканской системами, здесь нет. Законодательство стран обеих систем уже почти сто лет строится по одной и той же модели, в основе которой лежат указанные выше конвенции. Можно отметить лишь различия в понятиях, которые существуют в рамках этих институтов. Континентальные права обычно используют понятие авторских или патентных прав, иногда объединяя их под названием «исключительные Англоамериканское право всегда ведет речь о литературной, художественной и промышленной собственности, одним словом, о собственности интеллектуальной. Это вполне соответствует существующей доктрине, склонной к предельному расширению понятия собственности. Правда, такое слово «употребление» присутствует и в некоторых странах континентальной системы, например, во Франции, а также в международных конвенциях. Однако в этом случае термин «собственность» используется в условном смысле для того, чтобы подчеркнуть абсолютность защиты этих прав. Семейное право континентальной и англоамериканской систем также имеет мало особенностей, чтобы проиллюстрировать при помощи них характерные черты этих систем. Наследственное право. Система норм, регламентирующих переход имущества от умершего лица к его наследникам, образует наследственное право. Наследование рассматривается как универсальное правоприемство, в рамках которого от наследодателя к наследнику переходит все имущество, как активы, так и пассивы, долги. В то же время существует такая форма передачи имущества по наследству, при которой получающий его освобождается от ответственности за долги наследодателя – завещательный отказ или легат. Легат, как правило, представляет собой сингулярное правоприемство только в правах, а не в обязанностях наследодателя. Различается наследование по завещанию и по закону. При наследовании по завещанию наследство переходит к лицам, указанным в завещании. Завещание может быть составлено в различных формах: письменное завещание, написанное наследодателем собственноручно, завещание провозглашенное торжественно в присутствии государственного должностного лица нотариуса, завещание, отданное запечатанным на хранение нотариусу в присутствии свидетелей и тому подобное. При наследовании по закону устанавливаются определенные очереди, разряды, парантеллы наследников, причем при наличии наследников более близкой к наследодателю очереди остальные наследники. К наследованию не призываются. Страница 75. Параграф 3. Англо-американская система. Общая характеристика. В основе англо-американской системы лежит общее право Common Law в Великобритании, родившееся в результате деятельности королевских судов, решения которых признавались имеющими обязательную силу для нижестоящих судов. Путем принятия новых судебных решений обеспечивалось развитие сначала общего права, а потом, когда оно остановилось в своем развитии, право справедливости, equity, которая сложилась в результате деятельности суда-канцлера. Этот дуализм похож на дуализм цивильного и претворского права в рамках римского частного права. Затем к общему праву и праву справедливости, которые в совокупности образовали прецедентное право, добавилось статутное право, statute law, включающие акты, принимаемые парламентом. Однако прецедентное право получило независимое развитие по отношению к праву статутному, целиком определяя порядок применения последнего. Сложившееся в таком виде английское право было перенесено в колонии, Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, другие страны, где подверглась модификациям, наибольшие изменения в английское право. были внесены в Соединенных Штатах Америки. Поэтому данная правовая система получила название англоамериканской. Эти изменения были связаны главным образом с федеративным устройством Соединенных Штатов Америки. Штаты, входящие в состав Соединенных Штатов, пользовались и пользуются большой самостоятельностью в создании гражданского законодательства. Поэтому для унификации законотворческой деятельности штатов на уровне федерации принимались полноценные законы или создавались рекомендательные модельные кодификации. Однако, несмотря на то, что право Соединенных Штатов Америки имеет значительную специфику, оно образует вместе с английским правом единую правовую систему. Источники права. Общий перечень источников в англо-американской системе – тот же законы, судебная практика, обычаи, но их соотношение меняется. Законы в англо-американском праве не играют той роли, которая им присуща в праве континентальном, хотя их в последние годы принимают все чаще. Прежде всего отсутствуют кодифицированные акты гражданского законодательства, кодексы. Законы принимаются в отношении отдельных институтов, юридических лиц, права собственности, купли-продажи и так далее. Они не подвергаются систематизации. Есть лишь некоторые более-менее систематизированные акты, но они все равно касаются лишь нескольких институтов гражданского права, например, Единообразный торговый кодекс Соединенных Штатов Америки. Решающее значение для определения содержания гражданского права имеет судебная практика, принимающая форму прецедентного права. Прецедентное право систематизированная доктриной совокупности решений судов высших инстанций, подлежащих к применению к аналогичным делам, так прецеденты становятся источниками права. Решения судов откликаются на потребности практики и изменяют прежние решения. Право развивается постепенно с сохранением полезных традиций. страница 76 сборники прецедентов сейчас существуют в машиночитаемом виде что существенно облегчило их использование обычаем также уделяется достаточно большое внимание особенно при формировании новых прецедентов что касается деловых обыкновений то их значение достаточно велико в соединенных штатах америки где они образуют основу рекомендательных актов частного характера служащих в качестве моделей для отдельных штатов посвященных договорному праву, агентам, доверительной собственности и тому подобному. Англо-американская доктрина развивается под определяющим влиянием прецедентного права. Если для континентального юриста главное создание логичной и стройной системы норм, пусть игнорирующей некоторые потребности практики, юрист англо-американской системы следует любым зигзагам этой практики. Доктрина развивается казуистически путем обобщения отдельных прецедентов. И трудно сказать, какой метод лучше. Достоинство есть у каждого. Не случайно на современном этапе происходит сближение этих правовых систем, что особенно ярко видно на примере Европейского сообщества. Лица. Установление о лицах в англо-американском праве также подразделяют на нормы, посвященные физическим и юридическим лицам. Регламентация правосубъектности лиц в позитивном праве незначительна. Основное внимание уделяется тем содержательным компонентам правосубъектности, которые выделены практикой. Разграничение правоспособности и дееспособности не проводится. Вместо них существует единое понятие правосубъектности – legal capacity. Правда, на практике различают пассивную и активную правосубъектность – аналоги права и дееспособности. Причем последнее трактуется как способность к самостоятельному совершению правового акта. Правосубъектность считается формально равной, возникает по общему правилу с рождения и прекращается в момент смерти. Англо-американскому праву неизвестно признание лица безвестно отсутствующим и умершим, как самостоятельные правовые институты. Что же касается юридических лиц, то общее понятие о них развито слабо. Вместо универсальной категории юридического лица существуют две основные разновидности юридических лиц – товарищества, партнершипс. и компании в Великобритании или корпорации в Соединенных Штатах Америки, публичные корпорации в Великобритании. Товарищества имеют несколько разновидностей, которые различаются в зависимости от характера ответственности товарищей по долгам товарищества. Полные товарищества не признаются юридическими лицами. Другой вид товариществ, командитные, limited partnerships, признан юридическим лицом. Однако, основные нормы о юридических лицах содержатся в актах, посвященных компаниям, корпорациям. Аналогами этих юридических лиц в континентальном праве является общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество. Страница 77. Однако, ни компании, ни корпорации не подразделяются на виды в зависимости от того, что принадлежит их участникам, доли, вклады или акции. Их заменяет единый термин «шаз». Создание корпорации формированию начального уставного капитала уделяется меньшее внимание, чем в континентальной системе. Формально правоспособность юридических лиц до сих пор не признана общей. Действие норм о специальной правоспособности юридических лиц доктрины Ультра Fars пока не отменено. Однако... На практике их значение падает все сильнее. В англоамериканском праве отсутствует такая разновидность юридических лиц, как созданные собственниками учреждения. Их заменяют либо корпорации, которые могут существовать, и как бесприбыльные, либо доверительные собственники. Собственность, property, ownership. Это одно из ключевых понятий в англо-американском праве. Вечное право как система норм, рассчитанных на урегулирование отношений лица к вещи, отсутствует. Место категории «вечное право» занимает собственность. Отсутствует и четкое деление прав на свои и на чужие вещи. Последние также называются собственностью. В строгом континентальном смысле даже собственность на недвижимость в англо-американском праве не является правом на свою вещь, ибо верховным собственником земель признается государство или корона. С этой точки зрения каждый владелец, Земли уже не собственник. На практике же, разумеется, все не так, ибо полномочия короны в кавычках номинальны. Главная черта англо-американской трактовки собственности состоит в допущении существования разделенной, двойственной собственности. Принцип кавычки открываются одна вещь, тире одно право собственности, кавычки закрываются, не действует. Вместо него установлен принцип, согласно которому количество, а значит и содержание прав собственности, принадлежащих нескольким лицам в отношении одной и той же вещи, может быть определено соглашением воли участников. В этом и еще одна особенность англо-американского права, в отличие от континентального, где виды и содержание вечных прав зафиксированы объективным правом. Разделение права собственности допускается как в пространстве, по горизонтали и по вертикали, так и во времени. Например. Один собственник имеет право на доход от сдачи земельного участка в аренду, а другой – от пользования им. Какая-либо вещь может быть передана одному собственнику пожизненно, а другому – после смерти первого, и в обоих случаях речь идет о праве собственности, которое делится между данным и будущим собственниками. Следовательно, содержание этих различных прав собственности определяется по воле первоначального собственника или по соглашению собственников. Собственность – property – трактуется предельно широко. Помимо традиционных прав к ней подчас относят даже некоторые требования, например, на получение пенсии, пособий, алиментов и тому подобное. Исключительные права, интеллектуальную собственность, особенно если они отчуждаемы. Страница 78. Логика рассуждений при этом такова. Раз право может быть отчуждено, оно является вещью, пусть и особого рода, а значит может выступать как объект права собственности. Наиболее ярко все перечисленные особенности англо-американского понимания собственности выражены в доверительной собственности. Траст. Сущность доверительной собственности состоит в том, что первоначальный собственник, учредитель, settlor, траста, передает вещь в управление доверительному собственнику, трасти, с тем, чтобы тот передал эту вещь или доходы, полученные от ее эксплуатации, выгодоприобретателю, приобретателю, (beneficiary). в роли которого может быть как учредитель траста, так и любое третье лицо, в том числе и публика в широком смысле этого слова. И доверительный собственник, и выгодоприобретатель считаются собственниками, но с разными правами. Первый имеет право осуществлять управление, эксплуатацию, переданным ему имуществом. Второй же сохраняет право на доход и на получение вещи обратно. Объем прав каждого из собственников может меняться в зависимости от того, на каких условиях учрежден траст. может быть определено договором, односторонней сделкой или законом. Например, за доверительным собственником может быть закреплено право решать выплачивать ли доход выгодоприобретателя. В то же время может существовать такая доверительная собственность, в рамках которой выгодоприобретатель в любой момент может ее прекратить и получить вещи обратно. Это резиновая в кавычках конструкция просто способна подвергаться самым различным модификациям, поэтому ее используют в самых неожиданных ситуациях, в случае... неосновательного обогащения в отношениях между компанией и ее директорами, принципалом и агентом при наследовании и тому подобное. Однако ее главное назначение обеспечить профессиональное управление чужим имуществом в интересах определенных категорий лиц, неспособных или не желающих его осуществлять. И в этом смысле данная конструкция заимствуется странами с иными правовыми системами. Владение в рамках англо-американского права Также трактуется как фактическое состояние связанности лица с вещью, однако для защиты владения используются не специальные владельческие иски, а иски из причинения вреда триспас и нуинсанс. А это означает, что защита владения поставлена в зависимости от наличия или отсутствия вины в его нарушении. Что касается прав на чужие вещи, то они, как категория, отсутствуют. Впрочем, Это не означает, что они неизвестны практике. Например, к числу вечных могут от быть отнесены залоговые права и сервитуты. Договорное и деликтное право. Ключевыми понятиями англоамериканской системы права, соответственно, являются договор, контракт, и деликт, тот. Общая часть обязательственного права, рассчитанная на применение к любым обязательствам, отсутствует. Общая часть, да и то преимущественно в доктринальном, а не в легальном плане, есть лишь у договорного и деликтного права. Отсутствует и абстрактное понятие обязательства. Страница 79. Основное внимание уделено договору и деликту. Нет никакой легальной классификации обязательств. Основаниями возникновения обязательств являются договор, клази-договор, неосновательное обогащение, ведение чужих дел без поручения и деликт. С точки зрения англо-американского права договор это сделанное взамен предоставление удовлетворения, обещания, снабженные санкцией, возможностью обратиться в суд. Следовательно, договор предполагает наличие встречных удовлетворений – consideration. Для того, чтобы получить право требования, кредитор прежде сам должен что-нибудь обещать должнику. Отсюда вытекает, что оферта – предложение заключить договор – не связывает лицо ее сделавшее до тех пор, пока она не акцептована, за некоторыми исключениями. До акцепта оферта может быть свободно отозвана. Иная ситуация в континентальном праве, где лицо, сделавшее оферту, в той или иной мере связано ею, необходимость встречных предоставлений также ставит под вопрос существования безвозмездных договоров, поэтому для них создана особая конструкция договоров за печатью в кавычках, которые способны возлагать на должников обязанности при отсутствии встречных удовлетворений. Очевидно, что обмен предоставлениями не может осуществляться иначе, чем на основании соглашения сторон. Однако решающее значение придается не соглашению, а наличию встречных удовлетворений. Договорное право развилось как ответ на запросы практики. Никакой легальной классификации договоров не существует. Отдельные виды договоров рождены практикой и урегулированы отдельными законами, например, о продаже товаров, и их выделение не может быть произведено. при помощи каких-либо четких и однозначных критериев. Ответственность за нарушение договора строится на принципе причинения, должник отвечает за допущенное им нарушение независимо от вины. Это вытекает из важного правила англоамериканского права, в соответствии с которым должник в любой момент вправе отказаться от договора, возместив кредитору убытки в полном объеме. Англоамериканское право уделяет главное внимание именно договорному праву, еще и потому, то в нем нет более-менее развитого учения о сделках. Поэтому нормы о сделках содержатся в договорном праве. Деликтное право существует как совокупность специальных деликтов, выработанных судебной практикой. Генеральный деликт как таковой отсутствует. Есть лишь его доктринальные модели. Под деликтами понимают причинение вреда имуществу или личности. Никакой легальной классификации специальных деликтов также не существует. Выделяются такие деликты, как вторжение, trespass, касающиеся причинения вреда как личности, так и имуществу, зловредность, nuisance, то есть нарушение спокойного пользования имуществом конкретного лица или неопределенного круга лиц, клевета, libel и slander, заговор, conspiracy, с целью нанести вред чужому бизнесу, небрежность, negligence, когда причинитель вреда неосмотрительно относится к чужим правам и другие. Страница 80. Ответственность за эти деликты наступает по общему правилу при наличии вины причинителя вреда. Наследственное право. В англо-американской системе оно имеет ряд специфических черт. Наследование в англо-американском праве, по сути, уже не является универсальным правоприемством, поскольку практически все права и обязанности наследодателя переходят в доверительную собственность, траст третьего лица, главной обязанностью которого является исполнение воли наследодателя, прямо выраженной или предполагаемой. Задача этого исполнителя, экзекьюта, при наследовании по завещанию и администрата, при Наследовании по закону рассчитаться с долгами наследодателя и передать остаток наследникам, в интересах которых он и обязан действовать. Поскольку наследники получают имущество, очищенное от долгов, они и не отвечают по долгам наследодателя. Таким образом, различий между наследованием и получением легата нет, поэтому последняя конструкция отсутствует. В англо-американском праве также различается наследование по закону и по завещанию, однако допускается только одна форма завещания – письменное завещание, подписанное наследодателем и удостоверенное в присутствии не менее двух свидетелей. Страница 81. Глава 5. Гражданское правоотношение. Параграф 1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Гражданское правоотношение и механизм гражданско правового регулирования общественных отношений. Гражданско-правовые нормы, содержащиеся в различного рода нормативных актах, призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет гражданского права. Важную роль в раскрытии механизма гражданского правового регулирования общественных отношений играет понятие гражданского отношения. В результате урегулирования нормами гражданского права общественных отношений они приобретают правовую форму и становятся гражданскими правоотношениями. Гражданское правоотношение – это не что иное, как само общественное отношение, урегулированные нормой гражданского права. В предмет гражданского права входят как имущественные, так и личные неимущественные отношения. В результате регулирования гражданским правом имущественных отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Если же урегулированные правовыми нормами личные неимущественные отношения, устанавливаются личные неимущественные правоотношения. Гражданское право имеет дело прежде всего с имущественными отношениями, лежащими в сфере экономического базиса общества. Их правовое регулирование характеризуется рядом особенностей, которые не могут не отражаться на гражданских правоотношениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного правоотношения состоит в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и экономического базиса, их связь и взаимодействие, ценность гражданского имущественного правоотношения как определенного научного понятия... В том и состоит, что оно позволяет выделить то звено в цепи всеобщей связи и взаимодействия, в котором непосредственно соприкасаются элементы надстроечного и базисного характера. Последний имеет чрезвычайно важное значение для характеристики механизма правового регулирования имущественных отношений. Право не могло бы воздействовать на экономику, если бы элементы правовой надстройки не были связаны с общественными отношениями, входящими в экономические базис общества. Эта связь правовой надстройки экономического базиса как раз и происходит в том звене, которое называют гражданским имущественным правоотношением. Поэтому гражданское имущественное правоотношение представляет собой специфическую форму связи между правовой надстройкой и экономическим базисом общества. В силу изложенного трудно согласиться с мнением тех авторов, которые рассматривают гражданское правоотношение в качестве особого идеологического отношения, существующего наряду с реальным имущественным отношением, Страница 82. Примечание 1. Толстой, Ю.К. К теории правоотношений. Ленинград, 1959. Страница 22, 30, 31. Конец примечания. Такой подход к понятию гражданского правоотношения позволяет четко разграничить идеологические и базисные отношения, но не дает достаточно ясного представления о том, как право воздействует на экономику. раскрывая же механизм правового регулирования имущественных отношений важно показать не противоположность правовой надстройки и экономического базиса, а наоборот выявить их единство и взаимодействие и отразить это в научном понятии гражданского правоотношения. понятие гражданского правоотношения как общественного отношения, урегулированного нормой гражданского права в равной мере подходит и к личным неимущественным правоотношениям. правовое регулирование не приводит к созданию каких-либо новых общественных отношений, а лишь придаёт определенную форму уже существующим личным неимущественным отношениям, которые становятся одним из видов гражданских правоотношений. Особенности гражданско-правовых отношений Входящие в предмет гражданского права общественные отношения регулируются методом юридического равенства сторон. Поэтому в большинстве случаев гражданские правоотношения устанавливаются по воле участвующих в них лиц. Типичным для гражданского права основанием возникновения правоотношений является договор. Это с неизбежностью отражается и на характере гражданских правоотношений. Наиболее существенной чертой гражданских правоотношений является равенство их сторон, их юридическая независимость друг от друга. Ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может повелевать другой стороной диктовать ей свои условия только в силу занимаемого ею положения. Если... Управомоченная в гражданском правоотношении сторона вправе требовать определенного поведения от обязанного лица, то только в силу существующего между ними договора или прямого указания закона. Так заказчик вправе требовать от подрядчика выполнения работы, но той, которую последний согласился выполнить в соответствии с заключенным между ними договором. Даже в тех случаях, когда гражданское правоотношение устанавливается помимо воли его участников, Последние также находятся в юридически равном положении. Например, в случае причинения вреда деликтное обязательство зачастую возникает независимо от желания причинителя вреда. Однако и в этом гражданском правоотношении стороны находятся в юридически равном положении и подчиняются только закону. Юридическое равенство сторон является неотъемлемым свойством гражданского правоотношения. С утратой этого свойства меняется и природа правоотношения. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение. Так, приобретя в собственность квартиру у местной администрации, гражданин вступает в гражданское правоотношение и находится в юридически равном с местной администрацией положении. Однако ситуация меняется, если местная администрация распределяет жилье между гражданами, пострадавшими от землетрясения. Страница 83. В возникающем здесь правоотношении местной администрации выступает уже как орган, обладающий властными полномочиями по отношению к гражданину, исключающими юридическое равенство сторон. Поэтому данное правоотношение по своей юридической природе является не гражданско-правым, а административным. Более ясное представление о гражданском правоотношении возникает тогда, когда оно рассматривается не только как единое целое, но и в виде отдельных составляющих его элементов, к числу которых относятся содержание, формы, субъекты и объекты правоотношения. Параграф 2. Содержание и формы гражданского правоотношения. содержание гражданского правоотношения в процессе гражданского правового регулирования общественных отношений их участники наделяются субъективными правами и обязанностями которые в дальнейшем и предопределяют поведение участников в рамках существующих между ними правоотношений как и любое общественное отношение гражданское правоотношение устанавливается в результате взаимодействия между людьми в правоотношении взаимодействие его участников осуществляется в соответствии с принадлежащими им и субъективными правами и возложенными на них обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи продавец передает проданную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроке, определяемые договором между ними, а покупатель уплачивает продавцу деньги в размере и в сроки, установленные этим же договором. Входящие в предмет гражданского права общественные отношения в результате их правового регулирования не исчезают, а лишь приобретают правовую форму, с помощью которой упорядочивается их содержание. поэтому содержание гражданских правоотношений образует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями. Форма гражданского правоотношения Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам гражданского правоотношения образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически обеспеченная мера возможного поведения правомученного лица, а под субъективной обязанностью юридически обусловленные меры необходимого поведения обязанного лица в гражданском правоотношении. Особенностью субъективных гражданских прав и обязанностей является то, что они носят либо имущественный, либо личный неимущественный характер. Так, право собственности – это имущественное право, предоставляющее его обладателю юридически обеспеченную возможность по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему вещами. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации – личное неимущественное право, которое предоставляет управомоченному лицу юридически обеспеченную возможность требовать опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений. Страница 84. Единство содержания и формы гражданского правоотношения. Гражданское имущественное правоотношение нельзя отнести полностью ни к экономическому базису, ни к правовой надстройке. Оно представляет собой диалектическое единство экономического содержания и правовой формы. Форма гражданского имущественного правоотношения, субъективные права и обязанности, находится в области правовой надстройки, а его содержание, взаимодействие участников – в сфере экономического базиса. В отличие от имущественного как форма, так и содержание личного неимущественного правоотношения находится вне экономического базиса, Поэтому личное и неимущественное правоотношение целиком относится к надстроечным явлениям. В цивилистической литературе широко распространено мнение о том, что содержание гражданского правоотношения образуют субъективные права и обязанности его участников. Примечание первое. Советское гражданское право, Н.А. Без рук, О.В. Бойков, М.И. Брагинский и другие. Под редакцией В.А. Рясенцева. В двух томах. Том 1. Москва. 1986 Страница 74. Конец примечания. Эта позиция вполне допустима для тех авторов, которые рассматривают гражданское правоотношение как особое идеологическое отношение, существующее наряду с регулируемым общественным отношением. Содержанием такого правоотношения ничего, кроме субъективных прав и обязанностей, не может и быть. Однако авторы, рассматривающие гражданское правоотношение как само общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права, впадают в противоречие, утверждая, что содержание такого правоотношения составляют гражданские права и обязанности. Субъективные права и обязанности появляются лишь в результате правового регулирования. Поэтому получается, что общественное отношение до его правового регулирования не имело своего содержания, либо оно улетучилось в процессе правового регулирования. вместе с тем вполне допустимо говорить о субъективных правах и обязанностях, как о юридическом содержании гражданских правоотношений, поскольку в них заложена возможность того взаимодействия участников правоотношений, которое образует его содержание. Поэтому в дальнейшем в настоящем учебнике под юридическим содержанием гражданских правоотношений будут пониматься субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам правоотношений. Специфика гражданских правоотношений, проявляется не только в их форме и содержании, но также в их субъектах и объектах. Параграф 3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения Субъекты гражданских правоотношений Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается между людьми. Страница 85 Поэтому в качестве субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо определенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в гражданском законодательстве гражданами. Вместе с тем субъектами гражданских правоотношений в нашей стране могут быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а также лица без гражданства. Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских правоотношений могут участвовать и организации, которые называются юридическими лицами. В отличие от граждан, юридические лица являются коллективными субъектами гражданских правоотношений. За юридическим лицом, как субъектом гражданских правоотношений, всегда стоит определенным образом организованный коллектив людей. В гражданских правоотношениях могут участвовать не только российские, но и иностранные юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. В скобках пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса. Таким образом, субъектами гражданских правоотношений могут быть, первое, граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, второе, российские и иностранные юридические лица, третье, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальное образование. Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием «лица», которое используется в Гражданском кодексе и других актах гражданского законодательства. Как субъекты гражданских правоотношений лица характеризуются тем, что они являются носителями субъективных гражданских прав и обязанностей. Объекты гражданских правоотношений. Под объектом правоотношений обычно понимают то, на что данное правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. Как общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только на поведение человека. Поэтому в качестве объекта гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленные на различного рода материальные и нематериальные блага. Специфика гражданского имущественного правоотношения заключается в том, что его участники своим поведением воздействуют не только друг на друга, но и на определенные материальные блага. Поведение субъектов гражданского правоотношения, направленные на различного рода материальные блага, и составляет объект гражданского имущественного правоотношения. При этом необходимо различать поведение субъектов гражданского правоотношения в процессе их взаимодействия между собой и их поведение, направленное на материальное благо. Первое. Образует содержание гражданского имущественного правоотношения, второй второе – его объект. Так, взаимодействие подрядчика и заказчика составляет содержание правоотношения возникающего из договоров подряда, а деятельность подрядчика по выполнению предусмотренных договором работ объект указанного правоотношения. Страница 86. Как правило, механизм воздействия гражданского имущественного правоотношения своим содержанием на объект следующий. Управомоченная сторона своим поведением воздействует на обязанную сторону, которая под влиянием этого и совершает действия, направленные на соответствующие материальные блага. Так, В приведенном примере заказчик требует от подрядчика выполнения работ в соответствии с заключенным договором, предопределяя тем самым поведение подрядчика в процессе выполнения работ, которые всегда связаны с воздействием на предметы материального мира. В отличие от имущественного, в личном неимущественном правоотношении в качестве объекта выступает поведение сторон, направленное на различного рода нематериальные блага, такие как честь, достоинство и деловая репутация, имя человека, наименование юридического лица и так далее. Однако в любом гражданском правоотношении объект представлен поведением его участников, направленным на какие-либо блага, способные удовлетворять потребности человека. По вопросу об объекте гражданского правоотношения в литературе высказываются самые различные мнения. Одни авторы считают, что в качестве объекта гражданского правоотношения всегда выступают вещи, примечание первое, Агарков, ММ. Обязательство по советскому гражданскому праву. Москва, 1940 страница 22, конец примечаний. Между тем вещи не способны реагировать на воздействие со стороны правоотношения как определенного рода связи между людьми. Само по себе взаимодействие между людьми не может привести к каким-либо изменениям в вещах. Лишь поведение человека, направленное на вещь, способно вызвать в ней соответствующие изменения. Другие авторы полагают, что объект гражданского правоотношения образует поведение человека. Примечание второе. магазинер я м объект права очерки по гражданскому праву ленинград 1957 страница 66 конец примечания однако не всякое поведение человека составляет объект правоотношения так нельзя рассматривать качестве объекта поведения людей в процессе их взаимодействия в рамках существующего между ними правоотношений это поведение составляет содержание гражданского правоотношения. Только поведение субъектов гражданского правоотношения, направленные на различного рода материальные и нематериальные ценности, может выступать в качестве объекта гражданского правоотношения. По изложенным выше причинам нельзя рассматривать в качестве объекта гражданского правоотношения сами материальные, духовные и иные блага, вещи, продукты творческой деятельности, действия людей, результаты действий и так далее, как полагают некоторые авторы. Примечание третье. Советское гражданское право, КК, К. Лебедев, В.А. Мусин. Е.А. Поссе и другие. Под редакцией В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко. В двух томах, том 1, Ленинград, 1982, страница 73-74. Конец примечания. Гражданское правоотношение может воздействовать лишь на строго определенные явления окружающей действительности, поведение людей, направленные на различного рода блага, но не на сами эти блага. Страница 87. Сам по себе объект утрачивает какой-либо смысл, если на него нельзя оказать никакого воздействия. Примечание первое. Взгляды Н.Д. Егорова на набор элементов гражданского правоотношения и их взаимосвязи разделяются не всеми членами авторского коллектива. Мнение о том, будто права и обязанности участников правоотношения образуют его форму, а содержание правоотношения составляет поведение его участников, ведет к тому, что содержание правоотношения отождествляется с реализацией содержания правоотношений. трудно также согласиться с тем, что взаимодействие участников правоотношений относится к содержанию правоотношения, а поведение участников правоотношений, направленное на материальные и нематериальные блага к его объекту. Помимо того, что и здесь смешиваются содержание и реализация содержания правоотношения, именно в процессе реализации правоотношений невозможно, даже при достаточно высокой степени абстракции, провести различие между взаимодействием участников правоотношения И их же поведением, направленным на соответствующие блага. Вследствие спорности суждений Н.Д. Егорова в ряде других глав настоящего учебника их авторы придерживаются на сей счет иных взглядов. Примечание редактора. Конец примечания. Параграф 4. Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. В зависимости от того, какое общественное отношение урегулировано нормой гражданского права, различают имущественные и личные неимущественные правоотношения. Имущественные правоотношения устанавливаются в результате регулирования нормами гражданского законодательства имущественно-стоимостных отношений, а личные неимущественные в результате урегулирования гражданским законодательством личных неимущественных отношений. Специфика имущественных и личных неимущественных правоотношений предопределяет и особые способы защиты субъективных прав, существующих в рамках этих правоотношений. По общему правилу имущественные права защищаются посредством возмещения причиненных убытков. Защита же личных неимущественных прав осуществляется другими способами. Так, в случае опубликования в газете сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, выплата ему денежной компенсации сама по себе не восстановит его пошатнувшуюся репутацию. Однако репутация гражданина будет восстановлена, а его личное неимущественное право защищено – если по решению суда газета опубликует опровержение. Относительные и абсолютные гражданские правоотношения. В зависимости от структуры межсубъектной связи все гражданские правоотношения делятся на относительные и абсолютные. В относительных правоотношениях у правомоченному лицу противостоят как обязанные строго определенные лица. Это может быть как одно, так и несколько точно определенных лиц. Так, между участниками долевой собственности, Существует относительное правоотношения, поскольку субъектный состав данного правоотношения строго определен. Страница 88. В абсолютных же правоотношениях у правомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц. Например, в качестве обязанных в авторском правоотношении выступают все окружающие автора произведения лица. Практическое значение такого разграничения гражданских правоотношений состоит в том, что право у правомоченного лица – в абсолютном правоотношении может быть нарушено любым лицом. Право же управомоченного лица в относительном правоотношении может быть нарушено со стороны строго определенных лиц, участвующих в данном правоотношении. Так любое лицо, незаконно использующее произведение автора, нарушает принадлежащее ему право на данное произведение. Преимущественное же право покупки участника долевой собственности может быть нарушено только другим участником долевой собственности. В соответствии с этим правоуправомоченного лица в абсолютном правоотношении защищается от нарушений со стороны любого лица, а право у лица в относительном правоотношении защищается от нарушений со стороны строго определенных лиц. Следует иметь в виду, что деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные носит в значительной степени условный характер, поскольку во многих гражданских правоотношениях сочетаются как абсолютные, так и относительные элементы. Так арендное правоотношений носит относительный характер. Между тем, право арендатора может быть нарушено и защищается от нарушений со стороны не только арендодателя, но и других окружающих арендатора лиц. Примечание первое. Более подробно об этом смотрите. Райхер, ВК, Абсолютные относительные права, Известия экономического факультета Ленинградского политехнического института. Выпуск 1, 1928. Конец примечания. Вечные и обязательственные правоотношения. В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица различают вечные и обязательственные правоотношения. В вечном правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с вещью. В обязательственном же правоотношении интерес уполномоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий обязанного лица по предоставлению правомоченному лицу соответствующих материальных благ. Практическое значение такой классификации состоит в различной правовой регламентации поведения лиц в вечных и обязательственных правоотношениях. Вечные правоотношения реализуются действиями самого правомочного лица. Поэтому его юридический интерес будет вполне удовлетворен, если никто из окружающих лиц не будет препятствовать поведению правомоченного лица. Так юридический интерес собственника будет удовлетворен, если никто не будет ему препятствовать по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему вещами. Страница 89. В силу этого в вечных правоотношениях обязанные лица выполняют пассивную роль, воздерживаясь от определенных действий. Обязательственные же правоотношения реализуются путем совершения определенных действий обязанным лицом. Поэтому юридический интерес у правомоченного в обязательственном правоотношении лица может быть удовлетворен, лишь посредством совершения обязанным лицом действий в его пользу. Так интересы продавца будут удовлетворены лишь тогда, когда покупатель передаст ему определенную договором денежную сумму за проданную вещь. В силу этого в обязательственных правоотношениях обязанные лица совершают определенные активные действия по предоставлению материальных благ управомоченному лицу. Параграф 5. Основание гражданских правоотношений. Понятие основания гражданских правоотношений. Держащиеся в гражданском законодательстве правовые нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гражданских правоотношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных правовыми нормами обстоятельств, которые называются гражданскими юридическими фактами. Поэтому юридические факты выступают в качестве связующего звена между правовой нормой и гражданским правоотношением. Без юридических фактов не устанавливается, не изменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение. Так, глава 34 Гражданского кодекса предусматривает возможность установления, изменения или прекращения правоотношения аренды. Однако, для того чтобы указанное гражданское правоотношение возникло, необходимо заключение договора, предусмотренного статьей 606 Гражданского кодекса. Возникшее правоотношение аренды может быть изменено на правоотношение купли-продажи, если стороны придут к соответствующему соглашению и изменят лежащие в основе правоотношение договора. Наконец, правоотношение аренды может быть прекращено досрочно по требованию арендодателя при наступлении одного из юридических фактов, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса. Таким образом, под гражданскими юридическими фактами следует понимать обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-либо юридические последствия возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений. Поскольку юридические факты лежат в основе гражданских правоотношений, и влекут за собой их установление, изменение или прекращение их называют основаниями гражданских правоотношений. Виды оснований гражданских правоотношений Основанием гражданского правоотношения может служить единичный юридический факт. Так, для установления обязательства купли-продажи достаточно заключения договора между продавцом и покупателем. Такие обстоятельства именуются простыми юридическими фактами. Основания некоторых гражданских правоотношений образуют два, иногда и более, юридических фактов, возникающих либо одновременно, либо в определенной последовательности. Страница 90. Например, для установления жилищного обязательства в отношении муниципального жилого помещения требуется выдача ордера и заключения на его основе договора жилищного найма. Такие основания гражданских правоотношений именуются сложным юридическим составом или сложным юридическим фактом. Примечание 1. Красавчиков, ОА. Юридические факты в советском гражданском праве Москва, 1958, конец примечания. В гражданском законодательстве предусмотрены самые различные юридические факты, как основания гражданских правоотношений. Общий перечень этих юридических фактов содержится в статье 8 Гражданского кодекса. Вместе с тем этот перечень не является исчерпывающим. Гражданские правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться, и на основе иных юридических фактов, которые прямо не предусмотрены действующим законодательством, но не противоречат его общим началам и смыслу. Данное правило имеет чрезвычайно важное значение для гражданского законодательства, которое, в отличие от уголовного, имеет дело прежде всего не с аномальными явлениями, а с нормальным развитием экономического оборота. Потребности развития экономического оборота, особенно в период перехода к рыночной экономике, связанные с такими обстоятельствами, заранее предусмотреть которые в гражданском законодательстве абсолютно невозможно. Нельзя на много лет вперед предусмотреть в законе все возможные юридические факты, которые потребуются для нормального функционирования экономики страны. Потребность в таких юридических фактах может возникнуть совершенно неожиданно и безотлагательно, тогда как внесение соответствующих изменений в законодательство всегда требует определенного времени. Поэтому в гражданском законодательстве и предусмотрено правило, в соответствии с которыми юридические факты, не предусмотренные гражданским законодательством, порождают соответствующие юридические последствия, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства. В скобках пункт 1 статьи 8 Гражданского кодекса. Классификация юридических фактов в гражданском праве. Все многочисленные юридические факты в гражданском праве, в зависимости от их индивидуальных особенностей, подвергнуты классификации, которая позволяет более свободно ориентироваться среди множества юридических фактов и четко отграничивать их друг от друга. Это, в свою очередь, способствует правильному применению гражданского законодательства субъектами гражданского права и правоохранительными органами. В зависимости от характера течения, юридические факты в гражданском праве делятся на события и действия. К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли человека. Например, стихийные бедствия, рождение и смерть человека, истечение определенного промежутка времени и так далее. Действия совершаются по воле человека, например, заключение договора, исполнение обязательства, создание произведения, принятие наследства и так далее. Необходимо иметь в виду, что событие может быть вызвано не только силами природы, но и действиями человека. Страница 91. Например, причиной пожара может служить и удар молнии, и поджог. совершенные правонарушителя. Однако, независимо от причины, пожар – это всегда событие, так как его течение проходит помимо воли человека. Действия же человека, чтобы не являлась их причиной, всегда представляют собой волевые акты, совершаемые людьми. Далеко не все события не все действия порождают гражданско-правовые последствия, а лишь те из них, с которыми нормы гражданского права связывают эти последствия. Поскольку гражданское право регулирует общественные отношения людей, из действий которых и складываются эти отношения, то вполне естественно, что основную массу юридических фактов в гражданском праве образуют действия людей. Действия, в свою очередь, делятся на правомерные и неправомерные. Неправомерные действия противоречат требованиям закона или других нормативных актов, поэтому совершение неправомерного действия влечет за собой применение предусмотренных гражданским законодательством санкций правонарушителю. Так действия, причиняющие вред другому лицу, влечет за собой установление обязательства по возмещению причиненного вреда в скобках абзац 1 пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса. Правомерные действия соответствуют требованиям гражданского законодательства. Поскольку гражданское право опосредует нормальное развитие экономического оборота, связанного с общедозволенной деятельностью людей, подавляющее большинство юридических фактов в гражданском праве составляют правомерные действия. Однако, юридическое значение правомерных действий в гражданском праве далеко не одинаково. По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на юридические поступки и юридические акты. Юридические поступки это такие правомерные действия, которые порождают гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юридический поступок. Так, авторское правоотношение возникает в момент создания писателем произведения в доступной для воспроизведения форме, независимо от того, стремился ли он при написании произведения к приобретению авторских прав или нет. Находка потерянной вещи порождает обязательство по ее возврату потерявшему даже в том случае, если у нашедшего вещь нет никакого желания возвратить эту вещь владельцу. В скобках статья 227 Гражданского кодекса. В отличие от юридических поступков, юридические акты – это такие правомерные действия, которые порождают соответствующие юридические последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия. К числу юридических актов относятся административные акты и сделки. Конец первой дорожки, второй посеты.